Что пристало, а что не пристало? Как мы можем добиться наибольшей оскорбительности? Разумеется, разнообразными способами, но один из самых нами излюбленных — придание инвективе непристойного характера. Прекрасно. Но что такое? «непристойный характер». Вроде бы мы все это понимаем, но никто еще не дал определения непристойности и никогда не даст, потому что такого определения просто не может существовать. Понятие непристойности сильно менялось с течением времени, это раз. А два, оно носит национально-специфический характер. Выше мы уже говорили о том, что в одну эпоху непристойное обозначалось теми же словами, что пристойное в другую, причем и совершаемые действия называемые предмет, оставались теми же самыми. Не существует ничего непристойного для всего человечества. Непристойным может быть только то, что в данной национальной культуре и в данный момент определено как непристойное сколько авторитетных ученых спотыкалось об определении непристойности даже знаменитая британская энциклопедия пишет это то что оскорбляет общественное представление о приличиях как видим перед нами повторение того же самого другими словами непристойное Это то, что непристойно. Понимая уязвимость такого определения, его автор добавляет, «Подобно красоте, явление непристойности зависит от личных пристрастий, что видно из невозможности дать ей удовлетворительное определение. Очень удачно здесь сравнение непристойности с красотой». Для кого-то идеал красоты — это бюст царицы Нефертити, но, скажем, Мэрилин Монро оставляет совершенно равнодушным. А для других, например, для президента Кеннеди все было как раз наоборот. В статье из британской энциклопедии даже говорится, что 50 стран мира подписали международное соглашение о контроле за непристойными публикациями. Однако действует это соглашение без определения, что это такое. Страны-подписанты договорились, что это понятие носит национально-специфический характер. Специально изучающий проблему рит определяет непристойность как такой способ упоминания о некоторых телесных функциях, который вызывает у адресата шок, испуга или стыда обычно возникающий, когда мы видим, делаем или говорим что-то грязное. Для сравнения, нормальной реакцией на простое, пристойное упоминание о грязи, экскрементах или телесных функциях является безразличие или отвращение. Реакция же на инвективу, все это называющую, выглядит как щекочущие нервы, Возбуждение. Как видим, исследователь попытался объяснить непонятное слово «непристойность» через столь же необъяснимое понятие «грязное», но все же показал, что реакция на непристойную инвективу в основном эмоциональная, по силе намного превосходящая ту, которая могла бы возникнуть от буквального понимания смысла сказанного свою трактовку понимания непристойного предлагает известный ученый эрик берн. он считает что ощущение непристойного уходит корнями в детство, когда только и возникает восприятие тех или иных понятий как непристойных. Именно поэтому англичанина не шокирует ни немецкое шайсе ни французская мерд, и он может произнести их не смущаясь в любом обществе. Усвоенные в позднем возрасте, слова эти лишены для него первичной образности, выглядят более абстрактными, чем свое английское «щет». Все эти три слова соответствуют русскому слову «говно», которое сегодня хотя и получило права гражданства в образованных слоях англоязычного общества, но все же воспринимается как определенная грубость или фамильярность. Правда, если человек овладевает новым языком в совершенстве, какая-то часть подобных слов из чужого языка способна постепенно проникнуть на первичный уровень и зазвучать непристойно, подобно их английским соответствиям. Однако можно с уверенностью утверждать, что даже для очень неплохо знающих английский язык русских слово "фак" звучит несравненно менее вульгарно и грубо чем для тех, для кого это слово является родным. Традиционно воспитанная девушка-англичанка невозмутимо может произнести русское матерное слово, английское соответствие которому она не произнесла бы ни под каким видом. Справедливости ради заметим, что последние десятилетия такие воспитанные англичанки в большом дефиците. Таким образом, по Берну, ощущение непристойности изначально присуще человеку. Слово становится непристойным, если оно сопровождается отвратительной первичной образностью, ведущей от детских ощущений. В основе своей такие слова имеют отношение к запаху и вкусу, а также к скользкому прикосновению. Трактовка интересная, но не бесспорная. Многочисленные исследования указывают на отсутствие стыда у животных и у совсем маленьких детей. Так что есть все основания считать стыд, а стало быть ощущение стыда в непристойной ситуации, понятием благоприобретенным, социально воспитанным. Спокойное же восприятие иноязычной непристойности, соответствующее данной инвективе, можно легко объяснить особенностями восприятия иноязычной культуры вообще. Поясним сказанное на примере любого иноязычного слова. У русскоязычного человека слово «лимон» вызывает слюноотделение. У него сразу возникают ощущения, связанные с опытом использования этого фрукта. А вот от английского слова «лемон» скорее всего такой же реакции не последует, или она будет много слабее хотя английским этот человек может владеть на вполне приличном уровне. Лимон в его сознании все-таки находится глубже, чем лемон. Исходя из сказанного, целесообразно считать непристойным некий поступок или название этого поступка, действия, качества предмета, если они способны вызвать у адресата благоприобретенное ощущение своей крайней неуместности. При упоминании этого предмета и тому подобного возникает шок, испуга или стыда, то есть ярко выраженные негативные эмоции. Определение объема непристойного носит ярко выраженный исторический и национально-специфический характер, хотя, по-видимому, во всех культурах Понятие непристойного связывается прежде всего с сексуальной и выделительной сферой жизнедеятельности. Американский ученый Тимоти Джей советует различать два понятия: оскорбительность и оскорбляемость. Оскорбительность — это когда в слове объективно содержится значение отрицательное или вызывающее отвращение. Чем оскорбительнее слово, тем сильнее оно табуируется, запрещается к употреблению. Таким образом, оскорбительность есть свойство самого слова, изначально присущий ему оскорбительный смысл. Русский мат в приличном обществе оскорбителен сам по себе, без относительно к личности говорящего или слушающего. Оскорбляемость же есть реакция слушающего на оскорбление в его адрес, ощущение обиды или оскорбленности. Как видим, разница здесь значительная, потому что объективная оскорбительность слова еще не обязательно вызывает субъективную оскорбленность. За тот же самый мат Кто-то оскорбится и обратится в суд, а кто-то презрительно или равнодушно отмахнет. Собак лает, а ветер носит. Вспомним презрительную реплику «Ты меня оскорбить не можешь» или у истины верующего человека «Бог поругаем» не бывает. Необходимая оговорка. Последнее время в России получило распространение движения если можно так выразиться, псевдоверующих, религиозных фанатиков, активно ищущих чем бы оскорбиться, видящих оскорбление их религиозных чувств там, где их нет и в помине. Оскорбляемость подобных личностей явно выходит за рамки общепринятых понятий.